Часть третья. Глава двадцать первая. Фурст лежал на диване в своем кабинете и задумывался. Он, вообще говоря, любил задумываться. На этот раз в уме метался образ терапа, таким, каким он его нередко видел в быту. Склонности терапа к рептилиям и другим существам такого рода Фурст не одобрял и не понимал. можно понять страсть к лошадкам для правителя это даже престижно и создаёт в народе ощущение близости к правителю но любовь к терапа к лягушкам раздражала фурзда в огромном аквариуме в резиденции терапа бытовало множество разных лягушек и правитель в эйфории мог часами безмолвно созерцать их сидя на стуле после такого времяпровождения терап любил подписывать смертные приговоры Фурст почесал с затылки. «Вроде бы такого заболотного правителя легко скинуть. Но нет. В систему контроля терап умудрился сам так продумать, что не подступись. В смысле скинуть? Возможно, что последнее время ничего в государстве не интересовало терапа. Кто-то из его окружения сказал так про своего шефа. «Правитель умер, но продолжает править». из-за такую шутку, сказанную в антимной обстановке, тут же лишали головы. Головы же в назидание всем чиновникам высокого разряда выставляли в министерстве образования с надписью "болтун". Но головами трёх человек в Уфимье терап не мог распоряжаться при всём желании. Фурст, Зурдан и тем более Крамун были носителями этих голов. Фурст самодовольно улыбнулся и его тут же потянуло выпить Бёво. Бёво Бёвом, но план смещения Терапа даже теоретически застрял. К тому же доклады Крека о его злоключениях у Зурдана и Крамона были честными, но бессмысленными. Крек, подталкиваемый инстинктом вечной жизни в целях самосохранности, решил быть честным. в меру допустимого по отношению ко всем трём своим нанимателям одновременно. Он, храбрец, стал безобразно трястись за свою шкуру. Фурст выпил бёва. Интересно, что покажет рывок Крэка к замёрзшему миллиардеру в страну деловых трупов. Фурст, конечно, разузнал ситуацию, и дело оказалось весьма серьёзным. Фурст посоветовал Крэку, если там будет омст поделить его на три части, соответственно тем, кому он одновременно служит. Не дай чёрт кого-нибудь обидеть. Ты помолись непонятному, крек. Мой тебе добрый совет, сказал Фурс напутственно. Без непонятного в таком деле не обойтись. Выпив ещё один бокал бьюва, Фурс задумался о непонятном. Он обращался молитвенно к непонятному, как верховному существу над всеми вселенными, только когда серьёзная ситуация впадала в полную неразрешимость на уровне человеческого ума. И что же? Как правило, помогала. Разрешимость действительно приходила, но до такой степени непонятное, что неизвестно было, что предпочтеть. Фурст нередко беседовал в последнее время с Ваггильдом о духовной, метафизической традиции и деистическом человечестве, но чем больше он беседовал, тем больше убеждался, что в конечном итоге ко всему этому культ непонятного лучше всего подходит. Вдруг фурст похватился: "Да-да, но эта история с русскими заставляет его нервничать. Он не может игнорировать их истерики. За ними стоит Вагильд с его знаниями, И эта удивительная Танира, все это в будущем его государстве может пригодиться, включая русских. Эта русская женщина нашлась. Она бесповоротно решила уйти к несуществующим. Хорошо. Это ее дело. Она особой роли не играла. Сергей Томилин – другое дело. Та сама ушла. Этого явным образом кто-то перехватил. Боже. Реакция русских и вагильда непонятна, она невообразима. Фурст уже отдал приказ, а предварительном расследовании результата пока нет. Нет даже намёка, пусть даже безумного, непредсказуемого, дикого, но намёка ничего. Одна пустота. Если это расследование не приведёт к итогу, Думалон Значит, тут замешаны не случайные уголовники или какие-нибудь обычные секты, которые все наперечет. Значит, вероятнее всего, тут замешаны серьезные силы. Но кто и зачем? Какова цель? Кто тут? Может быть, начнем с правителя? — думал Фурст о терапии. Но зачем терапу, да исторический человек? не хочет же он поместить его к каким-нибудь своим рептилиям. Терапа слаб, а он действует рутинно и только в интимном отношении своеобразен. И всё же здесь много вариантов, вплоть до самых диких и аномальных. Терап где-то предсказуем. Э, затем Зурдан. М, М, вполне возможно. Скорее всего, прихоть гнодиады. Это опасно. Он и позволяет спускаться на дно ада. Наконец Крамун здесь остаётся только взвизгнуть, решил Фурст. Может быть, что угодно, вплоть до помещения в дом первого безумия, и при этом цель непонятна. Остаются ещё две тайные секты, о которых мало что известно, слишком тайные. Вполне может быть, Нельзя отбрасывать и иностранцев. Не орию и страну деловых трупов вряд ли, но возможно. Впрочем, что деловым трупам делать с доисторическим человеком? Может, <только>, только если заморозить для опыта. Итак, подожду результат предварительного расследования. Затем, думаю, надо собрать специальный отдел по работе над каждой версией под моим прямым воздействием. Иначе нагадят. И особо подсоединить отдел контроля над сверхъестественным. Фурст встал, подошел к окну. За окном вечер, огромный город, тьма и иногда странные звуки, в основном неизвестно какого происхождения. Фурст взявнул. Так и должно быть.